Возвращаться до города было недолго. Потрепанные отряды кочевников были встречены со стен у а оброшены перед поднятым мостом и возле рва бревна с деревянными ручками вызвали его всерадостный радостный хохот. — Лягушатики по воде ходить научились. Это у них оглобли такие. Куда лесенку представлять собрались? Олег не обращал на это внимания. Стрелы не пускают, и хорошо. А может, тут лучников вообще нет? Роксолана, смотри. Дал он последнее указание. Башня скосилась влево. Значит, в левую створку бить и нужно. Этот край подгнил. Засол, скорее всего, посередине. Но может и вовсе его не оказаться, если на подъемный мост надеются. У тебя за спиной сотня всадников в седле. Контратаковать не рискнут. — Не бойся, милый. Она коротко чмокнула его в щечку. — Все будет хорошо. Беги. Середин быстрым шагом отступил к тарану на берегу. Еще раз осмотрел стену с той стороны. Желтые щепки, у земли просветы. В нескольких местах колья скосились в сторону. В общем, гнилье. Не непонятно, на чем держится. Он развернулся, пошел к обозу и дал решительную отмашку. Кочевники, похватав с повозок вязанки, побежали к рву, сбросили хворост вниз и ринулись за другими. Смех на стенах начал утихать. Первый заход, второй, третий. Если первые фашины еще плавали? то сто пятьдесят сваленных одна на другую образовали уже довольно плотный мост, и он поднимался на глазах. Сперва вниз полетели факелы, но влажные ветки, увязанные в пучки, не занимались. Потом появились и лучники, вот тут кочевникам и пригодились щиты. После седьмого забега связки поднялись до уровня берега, Янукиры пробегали по ним, чтобы бросить груз дальше. После восьмого десяток свежих воинов подхватили таран и со всех ног устремились по мосту к стене напротив. Гнилые бревна повылетали от первого же удара. Со стороны с криками повалились люди, обломился идущий поверху помост, и внизу образовалась дыра полтора метра шириной. Кочевники сунулись внутрь, но к пробои не успели подбежать защитники. Зазвенели мечи. Олег в драку не полез. К пролому сейчас полгорода сбежится. Толку от него мало. Но он побежал вдоль стены, прижимаясь к бревнам. Главное, чтобы не заметили сверху раньше времени. У надвратной башни он, помогая себе косарем и ставя ноги в щели покосившегося строения, Быстро вскарабкался наверх, перерубил канат с одной стороны, прошел по кромке на другой край, тоже рубанул. Громадная мостовая конструкция качнулась, начала падать вниз. Налег, толкнулся, раскинул руки и красивой рыбкой нырнул в ров. Когда он всплыл, над головой раздавался топот потом послышался глухой удар, громкий треск, невид он довольно хмыкнул, лег на спину и лениво поплыл к берегу. иначе и быть не могло, если у хозяина стены и башни перекосило, разве такой станет беспокоиться о воротах и без того надежно перекрываем их подвесным мостом. ничего странного, если не вообще, Давно застряли в полуоткрытом состоянии. Как относишься к крепости, так она тебя и защищает. Когда Олег, стряхивая тину и грязь, вылез на берег, по мосту в город уже влетала на рысях горская конница. Гнилая твердыня окончательно пала, а готевники получили теперь настоящую, весомую добычу. Ту, что сможет окупить раны покалеченным И ослабить горечь потери семьям павших. «Побыть мирными и добрыми гостями вы нам не позволили», Подвел итог Середин. «В таких случаях уходят, хлопнув дверью». «Враждовать так враждовать». Победители развлекались в городе четыре дня. «Сидели бы и дольше». Но Олег потребовал сворачивать лагерь и уходить, пока к восточным границам не перебросили свежие войска. Второй битвы малочисленным и потрепанным силам горцев было не пережить, а уж о победе не стоило мечтать. Добыча в ветхом, многие десятки лет не знавшим войны селения, казалась столь велика, что обоз растянулся на несколько верст исчислялся многими сотнями телег. Она могла стать еще внушительнее, Но для барахла просто не хватило восков. Своих кочевники не привели, А захваченных нашлось не так уж и много. Тканями, посудой, железом и бронзой, Зерном, шкурами и одеждой Грузили все, что могло передвигаться вплоть до тачек и колесных золотарских бочек. Навьючивали лошадей и даже коров. Но все равно собрать все не могли. Напоследок Биатил хотел запалить город и перебить непригодных невольники булгар но Селедин запретил. Пусть живут и богатеют. А вдруг мы захотим наведаться еще раз? Подмигнул он. И вопрос был тут же закрыт со всеобщим восторгом. Через три дня тяжелый, медлительный караван ушел за Бигаран, уползая вдоль реки вверх по течению медленно, как обожравшийся удав. Олег, Роксолана и еще полсотни нукеров остались в крепости, чтобы остановить мстителей, будет те появятся, И не дать нагнать главные силы. Все это время воины, не торопясь, По камушку заваливали изнутри ворота. Мелочь, но она задержит конницу врага, Когда тот подойдет без защитной крепости На лишний день. Пока внутрь пролезут, пока откопают. Время, время. На четвертые сутки, так и не дождавшись оратников, Полсотни ушла. Напоследок олег из пустого баловства, прибил на ворота бегарана свой окованный железом щит. Парадокс состоял в том, что этот щит был булгарским и достался ведуну после последней сечи от одного из павших ратников. Мчась налегке, всадники нагнали хвост обоза через день уже в землях белого кочевья. В замыкающие колонну нукеры встретили их восторженными кирриками. Уставшие воины, обнявшись с ними, вытянулись в цепочку по одному и долго, час за часом, обгоняли повоз и по узкой дороге. Только к вечеру они застали головной отряд и спешились возле поставленных друг возле друга четырех юрт разных родов. Простых воинов ждал новый взрыв восторга. Вареная баранина, ласковые невольницы и терпкое булгарское вино в несчитанных количествах. Олега же и спутницу встретили постные рожи старейшин. Они обнимались, но отводили глаза. Они приглашали к пиршественному столу, но никто за этим столом. Не шутил и не смеялся. «Кто-нибудь мне скажет, что случилось?» Наконец не выдержал Олег и залпом осушил полулитровый серебряный кубок. «У нас здесь похороны или праздник?» Старейшины переглядывались и молчали.